Глава 1. А вы уверены, что хотите заключить с демонами перемирие, а не наоборот? поинтересовалась я, обведя совет пристальным взглядом. Старейшина протяжно вздохнула и отвела от лица тёмные как смоль кудри. Сэйлин, алые губы изогнулись в мягкой улыбке. Понимаем твоё удивление, но и ты пойми. Летний сезон, все ведьмы заняты, ты одна. относительно свободно. Как бы хитроумная старушка ни пыталась подбирать слова и быть тактичной, я хорошо умела читать между строк. Ты бездельница, Саелин. Твои экспериментальные зелья бесполезны и никому не нужны. Тебя не жалко скормить демонам и их ручным монстрам. Конечно, я же не мастер ядов или, например, не травница, хмыкнула, глядя старой вешалке в глаза. Сначала лабораторию мою закрыть хотела, а теперь это. Нашла всё-таки способ избавиться. «Меня не обманешь напускным дружелюбием». «И даже не пекарь?» — язвительно протянула Люсиль, очаровательно улыбнувшись и сцепила тонкие пальцы с ярко накрашенными ногтями под острым подбородком. «От волшебных кексов и булочек хотя бы польза есть, а от тебя какая!» Сжала руку под столом, желая вцепиться стерве в волосы, и по выдирать её рыжие косы, которые вечно растрёпаны. Я хотя бы красивая. Рыжая мгновенно вспыхнула, а её большие болотного цвета глаза стали ещё больше. И какой в этом толк? Довольно, сдержанно садила старейшина, поправляя ворот мантии. На самом деле этот вопрос решённый. Нам жаль, Сейлин, Но именно тебе выпал жребий стать почётным представителем нашей общины. Отнесись ответственно к этой серьёзной задаче. В конце концов, тебя они отправляют на Драконий остров с концами. Переговоры продлятся не больше недели, затем состоится великий императорский бал, и вернёшься домой к своим экспериментам. А с кем мне оставить Люциуса? поинтересовалась не без издёвки. Ведьмы синхронно передёрнулись. То-то же. «Кстати, а где он?» Я заглянула под стол, бросила взгляд на подоконник, как за дверями в смежном с залом для совещаний помещений раздался девичий виск. «Лютик! Лютик!» сорвалась с места, опережая других ведьм, и ворвалась в комнату отдыха, едва не растянувшись на мраморном полу. Лютик перебирал лапками... Печенье с конфетами в хрустальной вазочке недовольно фырча и отбрасывал в сторону то, что ему пришлось не по вкусу. Снова пробовал и снова кидал. Со стола на него испуганно взирала юная ведьмочка. "Мамочки!" пищала она, чуть не плача. "Кто-нибудь заберите эту крысу!" "Это белка", поправила я и подцокала языком, подзывая непослушного фамильяра. Лютик вскинул мордочку, Глаза бусины вспыхнули красным дьявольским огоньком и с диким звериным визжанием он бросился сначала на стол, а потом и на стол, где пряталась от него ведьма. Помогите! Сейлин, не стой же, старейшина подтолкнула меня в спину, закатила глаза и отправилась спасать питомца тихо ворча. Она же сама его крысой назвала. Отодрать Лютика от волос ведьмы оказалось непросто. Бельчонок явно вознамерился светить за её шевелюры гнездо лишь у сладкого. Пригрозила мстительно, ощущая на себе негодующие взгляды совета. Фамильяр отцепился, но прихватил с собой трофей клок рыжих волос и заколку с красным камушком. Ведьмочка жалобно всхлипывала, бросая на нас взгляды загнанного зверя. На самом деле Люциус не на кого не кидается просто так, пояснила я, возвращая ей заколку. Наверное, вы его чем-то обидели. Бельчонок закурлыкал, жалуясь, и взобрался мне на плечо, прячась под волосами. Мне нужно было отдать этой крысе свой обед? Обиженно вскинулась ведьма, сползая со стола. Мой взгляд наткнулся на валяющуюся на полу швабру. И поэтому решили прогнать его этой палкой? Вы же знали, что это мой фамильяр, не так ли, Сера? Примечание. Сера, ученица ровно произнесла я Извинения можете оставить при себе улыбнулась и направилась на выход смертельно устав Подготовьте документы сестра Лестер я отправляюсь утром Примечание Сестра обращение к тем, кто старше Не хочу оттягивать удовольствие произнесла проходя мимо старейшины и облегчённо выдохнула оказавшись на улице Села на каменные белые ступеньки и запрокинула взгляд в голубое небо Лётик потёрся о мою щёку и стал укладываться. Наверное, старейшина права. Неприятная мысль царапнула душу. Я всегда была бесполезна. Подкидышь, что с меня взять? Ответь мне только название. Но меня приняли в большую и почти дружную семью, дали образование, только вот я не оправдала никаких надежд. За что бы не бралась, всё портила, ничего не получалось. И при выборе фамильяра от чего-то осознанно взяла самого облезлого, болезненного задохлика. "Он же умрёт", говорила мне сестра-наставница, а я держала в руках лысый тёплый комочек и чувствовала в нём теплищуюся жизнь. "Он же дышит, значит, есть шанс. Вы что, провидица?" спросила тогда насупившись и забрала бельчонка себе. Выходила выкормила и дала странное для фамильяра имя Люциус. А ласковый лютик в храме наши души скрепились священным обрядом, но потом ещё не раз пожалели. Улыбнулась и погладила бельчонка по наглой мордочке. Такой дурной, впрочем, как и хозяйка. Чем я только не пыталась заниматься, и цветы выращивать пробовала. Завяли, пиявки сдохли, грибы не растут, Все мои настойки из лекарственных трав получались совершенно не целебными, а настоящей отравой. Только в Вестриме и травить некого, а для изготовления ядов на продажу за границу я тоже не сгодилась. Мои яды быстро портились. Я бы даже плесень выращивала, но и плесень не росла. «Может, отправиться к демонам — это мой шанс?» «Только вот на что?» — усмехнулась Горько — Я, оторвав попу от ступеней, поспешила домой, паковать чемоданы. Ну, держись, Драконий остров. Мы едем. Совет любезно предоставил мне инструкцию для ведения переговоров, которую А где она? Огляделась, но на столе было пусто. Только перо в чернильнице покачивалось. На койке, привинченной к стенке каюты, лежал мой неразобранный чемодан. В шкафу слоями копилась пыль. И только из угла на меня насторожённо глядел паук. Нет ни инструкции, ни фамильяра. Вот ведь вредитель пушистый! Притопнула ногой и ломанулась на палубу. Матросы расступались при виде меня, как от разъярённой фурии. Хотя я очень мила. Ну, я так думаю, когда по утрам на себя в зеркало смотрюсь. И никто во мне не может заподозрить ведьму, по крайней мере, не сразу. Внешне... Сильно отличаюсь от типичных представительниц. А вот характер не подкачал. Ведьма, как есть, истинная. А вот когда люди узнают, кто перед ними, расступаются. Слава у нас такая, пугающая. Ходят слухи, что мы заклинания шепчем направо и налево. В раке это всё, мы же не фокусники. У нас дар наделять ингредиенты волшебными свойствами. Например, сделать пирожок, который ненадолго превратит человека в лягушку. Можем — а так, чтобы щёлкнуть пальцами и раз, не можем. Я так вообще ничего не могу. Точнее, могу всё, но не так, как надо. Мои пирожки лучше не есть. Ветер трепал раздутые паруса, море бурлило и шумело, но наш корабль уверенно шёл к драконьему острову, разрезая носом закрученные барашками волны. Только вот несносной белки поблизости не наблюдалось. пробежала по скрипящим доскам палубы и остановилась у мачты. Запрокинула голову и сердито выдохнув, упёрла руки в бока. "Как же так?" Люциус поинтересовалась, осуждающе. Фамильяр доедал инструкцию. "То ли счёл, что она мне не очень нужна, то ли действительно очень вкусная. Держите белку при себе, мисс, и каюту не покидайте". Раздался рядом прокуренный, хриплый голос, заставив вздрогнуть и обернуться. Капитан хмуро смотрел вдаль. «Приближается шторм!» — добавил и направился в рубку, заложив за спину руки, испещренные шрамами. «Ви-и-и!» <связывая> — выдал мой психованный питомец и спланировал прямо мне на голову, вцепившись лапками в волосы. Остатки инструкции подхватил ветер, закрутил и куда-то унес. «Что за безобразное поведение!» По дням вы взгляд попыталась отцепить фамильяра, но он видно сильно испугался известия о предстоящем шторме и своё надёжное укрытие покидать не хотел. Ужинала я с белкой на голове. Путешествие продолжалось 3 дня. Матросы уже привыкли видеть меня либо носящуюся по палубе в поисках лютика, либо с ним на голове, где он занял выжидательную позицию и отступать не хотел. Привыкли даже к тому, что он воровал у них еду, случалось и такое. Я краснела, извинялась и снова краснела. Пришлось помогать драйвить палубу после шторма, а так как все мои вещи я раскидала по каюте, которую, ко всему прочему, ещё и затопила, на пристань я сходила крайне помятой и растрёпанной. Зато матросы счастливо улыбались и махали мне на прощание. Так рады были, наконец, избавиться от нас. И вам не хворать. Тяжело вздохнула, подхватывая чемодан, и на кого-то наткнулась. «Мисс Сейлин Шиари, представительница общины ведьм?» На меня пристально смотрели поддёрнутые сизой дымкой янтарные глаза. Задрала голову, чтобы лучше рассмотреть незнакомца, и едва не порезалась о ледяной пугающий взгляд. Выразительное, с заострёнными чертами лицо обрамляли тонкие прядки тёмных волос. А мне захотелось провести пальцем по линии такого мужественного... выдающегося подбородка. Тряхнула головой, сбрасывая наваждение, и дружелюбно, насколько смогла, улыбнулась. Да, всё верно. А вы? Я запнулась, не зная, кто меня должен встречать. Нет, в инструкции, конечно, говорилось, но будем считать меня парламентарём. Бесстрастно отозвался мужчина. Кайрат Анширан. Двое сопровождающих за его спиной как-то странно переглянулись, А я заметила оружие, прикреплённое к их поясам. Пугающая встреча. Ничего не скажешь.